Глава двадцать восьмая, в которой строят планы соблазнения и беседуют о проявлениях удачи. Общество капитана наскучило Кристине уже через пять минут, однако она продолжала мило улыбаться и смеяться над его неуклюжими шутками. Он не был дураком, такие они задерживаются в капитанах, но соблазнить его можно было в два счета. Однако спешить не стоило, сперва нужно было выяснить, что за порядки на этом судне. Странный доктор, отдававший приказы капитану, появился в кают-компании спустя полчаса. При его появлении Эрни поднялся на ноги. "Пернест, кто эта особа и что делает на судне?" "Она помогла нашему вору, с её слов, конечно." "Эй, я умею разговаривать!" с притворным негодованием скрикнула девушка. Но Эрни не улыбнулся, а его собеседник окинул её взглядом, от которого по спине побежали мурашки. Прекрасно, сухо проговорил он. Тогда мы потолкуем. Капитан, вы, кажется, нужны вашим людям. Да, да, конечно, Верни засуетился и как-то бачком покинул помещение. Подозрения Кристины о том, кто здесь главный, подтвердились. Власть капитана была номинальной. Уж властных особ она чуяла за мили. Перед ней стоял тот, с кем стоит дружить или спать. По обстоятельствам Доктор выдвинул стул и сел так, чтобы стол не отгораживал его от гостей. Кристине бросился в глаза несуразно яркий браслет на его левом запястье. Но тут браслет зашевелился и поднял голову. Змея. Всюду чёртова змеи. Что ж, она привыкла. Итак, мисс, как вас? Кристина Риччи, сэр. Доктор Ливси, судовой врач. Итак, Кристина, я внимательно вас слушаю. и от того, насколько мне понравится услышанное, зависит ваша судьба. Надеюсь, это ясно». Девушка кивнула и улыбнулась. Нарочито робко, словно невысказанная угроза, действительно ее напугала. Притворный страх был удобной маской, за которой хорошо было прятать чересчур острый для женщины ум и решительность. Пусть думает, что она боится. Пусть расслабится и не видит в ней угрозы. Скрывать ей было нечего. Кристина чётко и подробно рассказала, как встретилась с Джеймсом в подземелье, о чём они договорились. Доктор с явным неудовольствием поморщился, но сразу возражать не стал. Это был хороший признак. Рассказала о свитках и настоятеле. Далее последовали вопросы о том, как она попала в монастырь, об абце, об обязанностях стражницы. К вопросу о драконе Кристина была готова, но всё равно вздрогнула. тип, появившийся в монастыре после прошлой кражи, был ей откровенно противен, и она была бы рада выдать доктору его секреты, просто на зло. Увы, даже его внешность она могла описать очень приблизительно. Верхнюю половину лица всегда закрывала вычурная маска, изображавшая драконью морду. Отверстия для глаз на ней были затянуты тёмной плёнкой. Лица он не открывал даже в постели, а на теле не было ни заметных шрамов, ни татуировок. Рост, сложение, цвет волос странный тягучий акцент. Вот и вся информация, что досталась доктору Ливси. О том, куда и зачем дракон отбыл накануне появления Джеймса, Кристина тоже не знала. И когда вокруг её запястья обернулась змея, искренне обрадовалась возможности сменить тему. Какая милая, она восхищённо улыбнулась и подняла руку, разглядывая экзотический браслет. Как тебя зовут, малышка? Это Элизабет, горизонский аспит. Голос доктора звучал ровно, но в глазах вспыхнул интерес. Вы не боитесь? Девушка легкомысленно пожала плечами. Вы знаете, как стражниц подземелья приучают к змеиному яду. Сначала тебя кусает одна кобра, выживешь, встретишься со следующей. Противоядие, разумеется, у них есть, но весь интерес в том, чтобы организм начал бороться с ядом сам. Она отбросила полуплаща подняла подол юбки, демонстрируя следы от укусов и заодно безупречную форму бедра. Я выжила, сэр. Не думаю, что эта крошка сможет причинить мне какой-то вред. Кристина нежно провела кончиком пальца по макушке змеи. Та, видимо, привыкшая к ласки, не отстранилась. А вот у храмовых кобр характер исключительно мерзкий. Интересно, насколько здесьний доминантный самец отличается от тамошнего? Доктор некоторое время следил за тем, как змея движется между пальцев девушки. Занимательно. Однако что же нам с вами делать, Кристина? Женщина на корабле, как считает наш дорогой капитан, к несчастью. Он улыбался, явно не разделяя озвученное мнение. Девушка пренебрежительно фыркнула. Если бы женщин не брали на борт, кто бы тогда заселял Новый Свет? К тому же я не претендую на место капитана. Она сделала паузу, но Ливси молчал, и Кристина решилась. Эти свитки, они ведь ценны для вас, верно? Верно, кивнул доктор. А без меня Джимми ни за что не смог бы их добыть. Спорно, но вполне вероятно. А раз так, я заслужила небольшую награду. Мне просто нужно попасть домой, сэр, не более. И я готова даже отработать проезд. От женщины на борту тоже может быть польза. «Особенно, если она готова... на все». Она чарующе улыбнулась, и доктор с интересом подался вперед. «В понятие «все» входит готовка, стирка, быть может, вы готовы мыть полы на судне?» Кристина замешкалась с ответом, и собеседник жестко усмехнулся. «Наивная девочка, вы не представляете, сколько всего действительно нужно дюжине мужчин в дальнем плавании». И то, что вы имели в виду, не всегда на первом месте. Поправьте юбку. Ваши ножки меня не интересуют, даже с гастрономической точки зрения. Кристина ахнула. Глаза за стёклами очков вдруг стали нечеловечески жёлтыми и страшными. Ей следовало догадаться, что раз свитки охраняет дракон, воровать их тоже явятся драконы. Она одёрнула юбку и села прямее. Стирать я тоже умею, а вот то, что я готовлю, лучше не пробовать. Разве что вы хотите избавиться от кого-то из экипажа? Ливси неожиданно рассмеялся. Змея подняла голову, а потом соскользнула на пол и через несколько мгновений свернулась на коленях хозяина. "По знаете", отсмеявшись, произнёс доктор. "Пожалуй, у меня есть для вас дело, как раз по профилю. Вы, насколько я понял из вашего рассказа, весьма близко знакомы с мистером Дарылом. Вот он и будет вашей целью." Кристина удивлённо вскинула брови. Такого она не ожидала, особенно после рассуждений о готовке и уборке. А та дама, что его встречала. "Я рассчитываю на то, что леди Анабель скоро покинет судно", уже без улыбки произнёс доктор. "А вот Джеймс нужен мне здесь. Задержите его. Очаруйте, соблазните, рассорьтесь с Анной. Я даю вам полную свободу действий". Взамен я обещаю высадить вас в любом удобном вам порту на нашем маршруте и даже дам денег на то, чтобы добраться до дома. Как вам такое? Предложение было неожиданным и странным. Паршивец Джимми так и не ответил за то, что бросил её 10 лет назад. Она, конечно, сглупила сама, но что помешает возобновить отношения сейчас, в новой обстановке, с новыми навыками? Девушка вспомнила о проведённых вместе ночах, и медленно облизала вдруг пересохшие губы, а ведь он всё так же хорош. С другой стороны, Кристина хорошо помнила взгляд женщины, которая бросилась к Джеймсу едва его увидев. Доктор мог думать что угодно, однако не было похоже, будто эта красотка согласна кому-то уступить своего мужчину, соблазнить и рассорить. Пожалуй, это будет не так-то просто. Тем интереснее. Кристина выпрямилась и изобразила самую ослепительную из своих улыбок. Я согласна, сэр. Призрак снова набирал ход. Чуткий драконий слух улавливал перемену в ровном гуле двигателей. Это была самая быстрая подводная лодка, которая существовала в мире, но даже на полной скорости до портала оставалось двое суток пути. Харчибальд Ливси осторожно завернул добытые свитки в мягкую ткань. Затем в два слоя овощённой обёрточной бумаги. К его досаде футляры остались в храме, а ведь на них тоже могли быть важные изображения. Доктор успел пока лишь бегло просмотреть записи, схемы и знаки выглядели убедительно. Он даже понял, в чём была проблема в прошлый раз. С другой стороны, в прошлый раз ему удалось решить позапрошлую проблему, а результат почти не изменился. Он не врал, когда говорил о добровольцах, мечтающих стать драконами. Добровольцам он не врал тоже. Ему вообще было наплевать, что говорят простакам вербовщики, лишь бы его будущие пациенты были относительно здоровы и без вредных привычек. На трансформацию требовались силы и ресурсы, и доктор категорически запретил подбирать на улицах убогих нищих, даже если их все равно никто не хватится. Сам он не обладал большим авторитетом в ордене, но люди… Именно люди, которые стояли за ним и финансировали исследования, заставляли прочих считаться с мнением специалиста. Если он и в этот раз провалит эксперимент, они дадут ещё денег. О драконьей силе, способностях и долголетии мечтали не только бродяги. Доктор знал, что один из его покровителей работает на американское правительство, очень аккуратно работает, ничем не выдавая связи с драконами. Он был ровесником Ливси. Может, чуть старше, но выглядел и двигался словно глубокий старик. Доктор знал о диагнозе и прогнозах, и его исследования уже отодвинули все сроки, но человек умирал, а умирающие люди как никто хотят жить. Очень удобно. Доктор убрал свитки в сундук и повернулся к двери за мгновение до того, как она открылась. Вы позаботились о нашей гостье, капитан? Эрнест скривился и без приглашения уселся в кресло. У нас тут не гостиница, свободных номеров нету. Одёжку я ей выдал и запер пока в каюте компании, чтоб не шастала почём зря. Она вам не нравится. Доктор сел напротив и внимательно посмотрел на соратника. При всех недостатках Эрнест Фостер неплохо разбирался в людях. Хорошее качество и для мошенника, и для капитана контрабандистов. Даже если бы доктор не был драконом, Его манеры и воспитание создавали бы сложности в общении с командой, а сложности и лив сине любил. Она слишком себе на уме, буркнул капитан. Распрашивала о тебе, о команде, о Лисе, о нашей леди спрашивала тоже, и о том, в каких они отношениях. Глазки строила, ножки показывала. Ферни сделал паузу и, не дождавшись ответа, требовательно взглянул на доктора. Арчи, мне не нравятся твои игры. От девки нужно избавляться, чем скорее, тем лучше. Доктор усмехнулся. С Эрни он мог позволить себе куда больше искренних эмоций. Капитан, хоть и побаивался, знал себе цену. Я и хочу избавиться, только не от этой. Капитан соображал быстро. Он задумчиво пожевал губу, потом решительно покачал головой. Будет скандал. Алис взбесится, когда поймёт, Он таких штучек терпеть не может. Не хватало ещё, чтобы эти бабы втянули команду в свои разборки. Ливси тонко улыбнулся. Один маленький скандал нам не повредит. Будет наилучшим выходом, если леди решит уехать, а джентльмен остаться и всё по собственному желанию. Судя по выражению лица капитана, аргумент он не принял. Ссориться с серым Эрн не было ни с руки. Команда встала бы на его сторону. Ливси мог бы доплыть до Гренландии и без лодки вообще, но вот довести свитки придётся сказать правду, хотя бы часть. У драконов есть поверье о богине удачи. Не слышали? Послушайте. Древние сказки Эрни явно не интересовали, но ему тоже не хотелось ссориться. Ах, удача, очаровательная плутовка. Сколько лет лучшие умы бились над загадкой её появления. Сколько сил и средств было потрачено на поиски уникального амулета, сколько чернил и пергамента ушло на расчёты, сколько учёных мужей отступили, признав своё поражение. Драконы совершенно точно знали: наколдовать удачу нельзя, как нельзя привлечь её на свою сторону силой или обманом. Одно удалось установить достоверно: богиня благоволит людям. Невозможно угадать, кого именно она одарит, но есть особые приметы. И если уж удалось встретить такого человека, то самое лучшее, что можно сделать – держаться к нему поближе. Он единственный остался в живых из той банды, влез в кабинет ректора Академии и выбрался с добычей, а потом три года прятался, и весьма успешно. Ливси на мгновение прикрыл глаза. После того, как стало известно об исчезновении Грея, в поместье все должны были обыскать, а тайник нашел Джеймс. Жаль не прихватил и письмо. Не хотелось бы, чтобы кто-то связал его исчезновение с нашими делами. Доктор поморщился. Заманить растяпу графа на остров удалось без проблем, а дом после его пропажи обыскала не только полиция. Не нашли ничего, сочли, что улик не осталось. А 10 лет спустя его жена врывается на подлодку в компании сомнительного типа. Богиня любит шутить. А уж такая шутка, как столкнуть своего любимчика с бывшей подружкой спустя 10 лет после расставания на другой стороне планеты, как раз в её духе. А ещё его любят женщины. Они очень хорошо чувствуют, и ведь богиня тоже женщина. Думаю, не ошибусь, если предположу, что ни с одной из подружек он не ссорился всерьёз. Эта Кристина могла позвать стражу лишь ради удовольствия полюбоваться на сбежавшего жениха в пыточной. Но нет, Она провела его мимо охраны и ловушек, вручила свитки и была так любезна, что дотащила до батискафа. «Разве не прелесть?» «Не говоря уже о том, что мы умудрились явиться в единственный день, когда местный дракон отлучился». Ливси восхищенно покачал головой и поймал мрачный взгляд капитана. «Он нужен нам, Эрни. Любой ценой нужен». «Ты едва его не убил», – с долей ехидства напомнил капитан. Доктор пожал плечами. Я извинился и извинюсь ещё раз, когда он будет в состоянии меня выслушать. Опережая ваш вопрос, капитан, знать обо всём этом он, разумеется, не должен. Но с этого дня нам придётся сдувать с него пылинки до тех пор, пока нам снова не понадобятся его услуги. И поэтому ты хочешь рассорить его с Анной, хмыкнул капитан. Не лучше ли взять её с собой? Я-то вижу, как он на неё глядит. Да и твоим приятелям она может пригодиться для этих ваших экспериментов. Что? Чёрт, Арчи, не надо на меня так смотреть. Доктор медленно вздохнул и заставил себя разжать кулаки. Эрни был прав, но нет. Эти янтарные глаза слишком о многом ему напоминали, чтобы он мог так с ней поступить. Да и как бы он потом смотрел в глаза графу, ведь других переводчиков с древних языков в Ордине нет. а работа со свитками не терпит неточностей. «Леди Аннабель», — глухо и тяжело проговорил он, — «вернется в Лондон, и мы не станем вспоминать, что она вообще здесь была. Именно из-за моих приятелей. Надеюсь, мистера Даррелла устроит замена». Он резко поднялся, и Эрни, уловив намек, тоже встал. «Нам необходимо составить список закупок в Бербере. Займитесь этим, капитан». Я вас больше не задерживаю.